Глава 16. Лев. Мне казалось, женщины разучились краснеть ещё в прошлом веке. Сейчас это манипуляция и такой же старательный труд, как поддержание формы или беседы с мужчиной, но помощница Пашки меня удивляет. Её румянец не смело проявляется через белило на щеках. Она явно спутала баночки в своей косметике. И этот румянец кажется настоящим. таким же, как я видел вчера, когда мы сидели в моём кабинете, за одним маленьким исключением. Вчера её в смущении приводило близость ко мне, а сегодня близость с другим. Какой сон. Скорее всего, у неё была такая бурная ночь, что она и глаз не сомкнула. Странно только, её поклонник не выглядит как мажор, которому нечего делать. Обычно у людей при деньгах Рабочий день начинается с лучами рассвета. разве что затрахал её и ушёл. У вас пять минут, чтобы привести себя в порядок. Отворачиваюсь от неё, чтобы не выпытать подробности ночи. А потом? Нет, она точно напрашивается. А потом выберите в этих чёртовых банках хороший чай, чтобы поднять моё настроение. Я жду важных посетителей. Не хотелось бы их испугать на первых минутах. Она не торопится уходить, какое-то время стоит на пороге, как будто впервые слышит такое задание или провоцирует применить к ней более жёсткие санкции. Трепетные пошли нынче клиенты, бросает странное замечание: "У меня нет желания на долгий разговор, Как нет желания смотреть на неё, пока она в таком виде", и даже не торопится что-то исправить. Деловая встреча у меня прошла до вашего появления. Пресекая её попытку наладить контакт таким простым способом. Теперь будут смотрены. Я выхожу в свой кабинет, начинаю просматривать почту, принимаю звонок, а потом слышу какой-то шорох в приёмной и понимаю, что дверь так и не открывалась, Алла не выходила. Закончив разговор, делаю пару шагов и осматриваю чем-то озадаченную помощницу. Вы всё ещё здесь? И она всё же выходит за дверь не Непременно хлопнуть ею погромче. Понимаю, скорее всего, переживает за свой гонорар, Ну что же, сама виновата. Понятия не имею, какое она теперь должна сделать чай, чтобы моё настроение из паршивого стало хотя бы терпимым. Оставив покойы баночки, теперь есть кому этим заняться, возвращаясь в свой кабинет. Моя уверенность, что Алла прибежит уже через пару минут. стараясь выслужиться и доказать, что хотя бы в чём-то у неё есть неоспоримый талант, разбивается реальность. Проходит минут пятнадцать, а её всё ещё нет. Привет. Открыв дверь в кабинет, вваливается первый гость. Артём в своём репертуаре, безбашенный, на первый взгляд беззаботный весельчак и балагур, которого дамы тщетно пытаются прибрать к рукам, но у него получается взять их в оборот первым. А потом безнаказанно ускользнуть, оставаясь при этом со всеми в чудесных дружеских отношениях. Длительные постоянные отношения, как у меня с Настей, тоже не для него. Ему очень быстро становится скучно с одной женщиной, настолько скучно, что даже хороший секс не удержит. Но недостатков тех, кто хочет его исправить, не наблюдается. Вот и сейчас под руку с ним сразу две кандидатки, обе блондинки, ноги растут от ушей. «Все в его вкусе. И ему очень не терпится похвастаться новым уловом, пока еще есть интерес. Потому он и набился утром на эту встречу. Добрый день, Смущенно бормочет одна из девиц и тут же бросает на Артема взгляд с просьбой о помощи. Тот девушку не расстраивает, приобнимает, мягко подталкивает к стулу и галантно помогает ей сесть. Не знаю, как она, я был бы тронут, если бы не видел как он поглаживает ее заднюю аппетитную часть, приручая к себе. Мило представляет красотку. И девушка вообще опускает глаза, боясь смотреть в мою сторону. Ну, это продержится с ним пару ночей, а потом сама запросит пощады. А вот вторая гостья более бойкая. Тоже весьма симпатичная, но ее взгляд не блуждает по полу. Она не хватается за столешницу или спинку стула. когда замечает, что я за ней наблюдаю, наоборот, усмехается, понимая, зачем их сюда привели. Хотя уверен, Артём наболтал что-то про важный деловой разговор, но нет. Эта женщина соображает, что важные разговоры происходят один на один. Кристина произносит она приятным блюзовым голосом. Да уж, если кого не понят её внешность, это сделает голос Это как джаз. Даже если ты не поклонник, и порываешься, то и дело уйти, всё равно остаёшься дослушать. Артём, глядя на меня, многозначительно двигает бровями, мол, ну как тебе? Как думаешь, кому присмотреться получше? Как будто он уже не решил, что постарается пригреть их обеих. Пока он несёт какую-то весёлую чушь, я наблюдаю за женщинами и, в принципе, уже сложил своё мнение. У одной девушки есть шанс не только вообще вытолкать конкурентку, но и задержаться подольше. Но интересно, совпадёт ли моё мнение с той, которая ищет вариант для меня. Алла Пытаюсь вызвать её по селектору. В ответ непривычная тишина. Снежана уже бы по тону поняла, что нужно не просто ответить, а зайти в кабинет, а это как будто потерялась в коридорах компании. Может уговаривать свой кактус переехать в новые условия без массового сброса колючек, и это вопреки тому, что я предупредил её о важности встречи. Новая попытка вызвать помощницу также с треском проваливается. И только спустя минут десять, когда я в очередной раз пытаюсь дозвониться, она отзывается: "Зайдите в мой кабинет". Едва появившись в дверях, она словно чувствует, в чём заключается её настоящее задание, и внимательно Но в то же время непристойно осматривает моих гостей. Принесите нам чай. Отдав распоряжение, принимаюсь расхваливать, какие у меня удивительные сорта, особенно вкусные из горных тибетских трав, хотя есть и другие. И вдруг замечаю, что помощница не уходит и даже не собирается. Вместо того, чтобы уже заваривать и колдовать над составом, она играет в гляделки с Артёмом. Что, правда такой вкусный чай? Подмигнув ей, интересуется мой приятель. "Так, утверждает руководство компании, говорит она скромно, опуская свой взгляд. И Артём взрывается хохотом, до чертиков испугав свою Милу, и заставив Кристину с интересом взглянуть на помощницу. Его мнение я уже слышал, выдавливает он сквозь приступы смеха, утирает скупую слезу и снова подмигивает. А что посоветуете вы?" Я готов биться об заклад. Что у неё на языке крутится какая-то колкая фраза-ответ? От нервного тика, по крайней мере, я уверен, что при подобных манипуляциях с моей стороны она бы ответила именно так. Но Артём она мягко улыбается, как будто весьма польщена таким вниманием, и потом удивляет меня ещё больше. Ответом: "Советую попробовать кофе с домашней солёной карамелью. Уверена, вы оцените вкус". Какая домашняя карамель? Откуда? У нас такой нет. Но этот толлох уже соглашается, и несмотря на знаки, которые я ему подаю, решение не меняет. Ладно, как знает. Мне удаётся убедить женщин сделать правильный выбор. Моя совесть чиста. Артём тянет на себе всю беседу, мило жадно глотает его слова. Мне кажется, ей всё равно, что он говорит. Не уверен, кстати, что она всё понимает. Потому что есть у моего приятеля привычка ворочивать что-то сложное из энциклопедии, Кристина в беседу не лезет. Иногда выдает улыбки, но они не приходятся в тему. Пожалуй, был в ее коллекции хотя бы детский томик энциклопедии. Был, хотя я бы поставил на более широкую коллекцию все пределе, и я жду чай. Долго жду. Заглянув на часы, понимаю, что за пятнадцать минут можно не только приготовить остудить, но и выпить сразу три чашки. и звоню в приемную. Помощница пытается улить, просит подождать еще хотя бы пару минут, но я хочу убедиться, что она вообще хоть что-нибудь делала. "Несите", настаиваю. "Как скажете", вздыхает она. А потом мы получаем заказанное. Две чашки, в которых даже цвета чая не видно из-за того, что сверху плавают какие-то листочки, веточки и даже цветы. Одна, в которой вся эта цветочная композиция летней полянки живописно плавает на целых трех дольках лимона. А Артём, видимо, за доверие получает кофе с удивительно вкусным запахом карамели. Ну и где справедливость? Поднимаю взгляд на помощницу И вот как раз когда есть хороший повод смутиться, она улыбается. Причем не с ехицей, не коверзно, не самодовольно, а как-то тепло. И вместо того, чтобы отправить ее с этим чаем, сказать все, что думаю о её способностях, ловлю себя на том, что завороженно смотрю на эту улыбку, потому что Алла меняется. То, что у нее хорошие внешние данные, я отметил, когда только заметил ее. Но сейчас она словно приоткрывает завесу, за которой прячется настоящее. И мне хочется не только удержать это, а приоткрыть еще больше. Странное желание, неуютное. Куда проще открывать женщину, снимая с нее одежду, так быстрее, надёжней, и без неприятных сюрпризов. И я отчетливо улавливаю это желание у Артема. Он не просто смотрит на девушку, Он уже представляет, как она будет выглядеть, если удастся ее уложить под собой. Вы свободны», – Отпускаю помощницу. Удивленный измах ресницами, взгляд в сторону, как будто она пытается вспомнить, как и почему очутилась здесь. И Я невольно сжимаю пальцы в кулак, когда замечаю, как пропадает улыбка. Секунда, кивок, и вот передо мной снова просто помощница моего заместителя. Своенравный, острый язык Скольким взглядом при этом смотрит словно бы вскользь на что-то обыденное, несущественное. Едва она выходит, Артём качает головой, взъерошивает светлые волосы и снова заливается соловьём, развлекая своих спутниц. Мила едва не давится, но опасливо бросив взгляд в мою сторону, медленно пьёт чай, мужественно жуя даже чаинки. и Анна с единственно съедобного, что мне предложили лимонов. А вот Кристина просто помешивает чаинки и веточки, пожалуй, как и Алла, тщетно надеясь их утопить. Удовольствие от чаепития получает только один человек, наверное, потому что у него, в отличие от нас троих, кофе после трапезы, во время которой милле удалось даже перекусить, а Кристине поработать над мелкой моторикой, Артём выпроваживает девушек в приёмную первыми. Ну как тебе? Интересуется моим мнением? Мне не для жизни ты в курсе, но, по-моему, парочка вечеров будут нескушными. Я бы отпустил Милу сразу, Озвучиваю свой вариант. На тебя плохо действует то, что произошло с Максом и Пашкой, отмахивается он от совета. Кстати, загляну к Максу, он на работе, пусть увидит, от чего он добровольно сбежал. Жалко, Пашку подразнить не удастся. Слушай, а твоя секретарша Это мой личный помощник. Заметив знакомый блеск в глазах, на корню пресекаю поползновение в эту сторону. И, по-моему, двух с тебя хватит. Ну да, ну да, кивает со смешкой Артём и подмигивает уже у двери. А знаешь, я тебя понимаю. А твоей прежней личной помощницы такой холод, что прямо мороз по коже. А эту хочется. Я встаю с кресла, и я остаюсь в кресле, Артём со смехом открывает дверь. Тут же сбегает, прихватив из приемной двух барышень, поставив чашки на забытый в кабинете поднос, выношу их временной помощнице. Она принимает это как должное, даже, по-моему, не слишком довольна, что я их сам не помыл. Все больше сочувствую Пашке. Что скажете? Отвлекаю Аллу от созерцания закрытой двери, за которой только что скрылась колоритная Троица. Кому из девушек посоветуете присмотреться внимательней? Вам ни одна не подходит, получают тут же ответ. И не то, чтобы я иного мнения, но всё-таки хочется услышать более детальное пояснение. Почему же обе блондинки, красивые, настроенные на серьёзные отношения, как раз мой случай разве не так? Она смотрит на меня как на больного в последней стадии рака, который об этом не знает, а потом всё же решает рассказать, почему у меня ни единого шанса. Боюсь, говорит она. Если к одной из блондинок вы присмотритесь чуть внимательней, она от страха потеряет сознание. У меня ушло три минуты и две таблетки валерианы, чтобы ее успокоить. Когда она вышла в приемную и оказалась без моральной поддержки вашего приятеля, она постоянно оглядывалась на закрытую дверь, и облегченно выдохнула, когда вы там так и не появились. Допустим, не спешу радовать ее удивительным совпадением нашей оценки». Хотя это дело привычки, даже если она к вам привыкнет и устроит вас на первых порах, она кивает на чашке по отпечаткам губной помады, безошибочно узнавая, где чья. Вы быстро устанете от ее безропотности. Ей не понравился чай, но на дне не осталось даже веточек или цветочков. Так будет и в жизни. А что со второй? А у второй в мыслях другой человек. Опять улыбается, на этот раз как-то мечтательно. И это не вы. С чего такая уверенность? Она попросила у меня рецепт соленой карамели и два раза уточнила, как сделать именно такой кофе, как приготовила я. А Артём, ваш приятель. Она вздыхает, задумчиво потирая губу очень знакомым жестом. Очень одинокий человек, очень. Но, надеюсь, скоро ему повезет». Никто из тех, кто знаком с Артёмом, не назвал бы его одиноким. У него есть всё, что нужно для жизни: деньги, бизнес, внешность, которая помогает расположить к себе даже пугливых девушек вроде Милы. Э, я тоже ни разу не слышал, чтобы он хотя бы заикнулся о том, что его что-то там не устраивает. Уж не хотите ли вы сказать, бросая взгляд на помощницу, что займётесь поисками невесты и для него? Не переживайте, успокаивает она. Вы, Лев Николаевич, мой последний клиент. Но вместо того, чтобы действительно успокоиться, я чувствую какой-то глухой удар в области ребер.